Генерал Янов был сумухой после обеда и повышенно встретил гостей. Денщик соорудил кофе с коньячком, сели вокруг придиванного стола. От генерала веяло здоровьем и оптимизмом. Закрученные усы, раздвоенная бородка подвижные брови на низеньком лбу, расстегнутая гимнастерка с мягкими генерал-майорскими погонами и короткие крепкие ляжки Ёрника. Он сразу овладел настроением. Предложил чудные папиросы. Табак настоящий, довоенный. Мясо к суде. Один тип ухитрился вывести из Петрограда полвагона этого табаку и загнал его к нам во время наступления. Гений, честное слово. Вот это, хлопнул поваляющийся на плюшевом диване папки с бумагами. Одни его проекты. Тут и колбаса для Петрограда, дрова и картошка и полсотни американских аэропланов. Как он умудряется ставить такие цены? На 30% дешевле, поражаюсь. Уверяет, что из чистого патриотизма, честное слово. Хаджид Лаши высказал, что действительно, патриотов гораздо больше, чем это кажется, по той причине, что истинный патриот не шумит и не кричит, но делает свое скромное и незаметное дело. Пусть при этом что-то положит в карман, малую крупицу. Нужен же какой-то материальный стимул, кроме голой идеи, правда? Стимул? Совершенно верно, полковник. Мы тоже люди, ваше превосходительство. Совершенно верно, полковник. Чисто одетый денщик, работая под придурковатого, принес кофе, раскупорил коньяк. Генерал Янов пробасил указывая на его припомаженный чуб, вздернутый нос, часто мигающие русые ресницы. Вот, рожа российская, решитом не покроешь. А поговорите с ним. Ну-ка, вдовченко при покойном государе-императоре, хорошо ли у вас с вдовченко руки по швам, но кверху, ряпкнул. Так точно, ваш превосходительство? А почему? Объясни толково. Так что страх имел ваш превосходительство. Молодец. Ну а скажи ты, милостью революции освобожденный народ... Что ты сделаешь в первую голову, когда с оружием в руках войдешь в Петроград? Не могу знать ваше превосходительство. Отвечай, болван. Так что стану колоть и рубить большевиков, жидов, кадетов и всех антеллихентов. Генерал руками развел. Пасую, господа. Что я буду делать с этим народом? Слушай, вдохчинка, троглодит. Ну а что бы... Тут сидели наши министры, маргулис и Легорн, и ты бы им так вот брякнул. Заели бы меня, болван!» Открыл крепкий, как собачья кость зубы, загрохотал. «Живьем бы съели! Сгинь, харя деревенская!» Денщик повернулся в полоборота, по лошадинному топая вышел. «Да, господа, беда с нашими либералами, мечтатели, российские интеллигенты». «Реальной жизни знать не хотят. Кофейку, господа, коньячку». Хаджат заговорил за коньячком. «Либерализм, как оппозиция, залог кредита. У нас в России часто не понимают, что политическое приличие дороже искренности. Мы еще варвары. Простите за словечко, генерал. Пожалуйста, пожалуйста, дорогой». «Наших друзей-союзников не нужно заставлять морщиться от неловкости». Господа, тот же Климонсо, Ллойд Джордж, Черчилль покидают же когда-то деловой кабинет и садятся за обеденный стол с изящными женщинами. Не будем пачкать этим людям их вечерних сорочек. Либеральные министры, Маргулис и горны это тот маленький комфорт, которого у нас вежливо просят, и, поверьте, дорогой генерал, Эти мелочи приносят иногда больше выгод, чем военные успехи. Генерал Янов, неподвижно выкатив бутылочные глаза, с удивлением слушал полковника Лаше. «Черт его возьми, европеец!» Потянулся за рюмкой, выпив, покрутил головой. «Да, политика!» «Извольте видеть, нам из Парижа Савенкова навязывают. Социалист, бомбометатель. Нет уж, пардон!» Может быть, я чего-то не понимаю, но, ей-богу, повешу. Да и вообще, чтобы не брякнуть лишнего, хлопнул еще рюмку. Так что же вас привело, господа, в нашу чухонскую дыру? Шведский офицер Иоганн Гэмзен, похожий на гигантского младенца, и датский коммерсант Вальдемар Ларсен, с дряблым животом и маленькой востроносой головой, не понимали по-русски, С достоинством терпеливо улыбались, воспитанно попивая коньячок. Хаджет Лаши перешел к делу, широким жестом указал на скандинавов. «Дорогой генерал, перед вами потомки тех самых древних варягов, которым русские когда-то сказали, «Земля наша велика и обильна, но порядка не неимом». Он перевел эти слова по-дацки, все рассмеялись, чокнулись. Ходатайствую за них в интересах Лиги, дорогой генерал. Гензен и Ларсен, наши активные сотрудники, горячо любят Россию и в данном случае руководятся более идейными соображениями, чем личной выгодой. Но несовершенства человеческой природы одними светлыми идеями свет не будешь. Конкретно предложения таковы. Лейтенант иоган Гензен интересуется Псковским и Гдовским льном. Ага, Басом сказал генерал Янов. «Представляю. Лейтенант Гинзен хотел бы оформить концессию на вывод льна и кудели не из старых рук от эстонских скупщиков, а непосредственно от русского интенданства. Условия чрезвычайно выгодные. С воловой выручки 10% интенданству. Обязательство при заключении договора поставить в северо-западную армию 4000 добровольцев, лучших стрелков Швеции, коим по окончании войны российское правительство должно предоставить свободные земли для поселения. Генерал Янов настороженно стучал ногтями по столу. Счастливая идея. Есть о чем подумать. Второе касается моего друга, фанатика России, Вальдемара Ларсена. Маленькая страносая личка Ларсена закивала дружественно. Предложение его таково. Концессионный договор на 25 лет на сдачу господину Ларсину петроградского городского хозяйства, водопровода, трамвая, электричества и телефона. В день взятия Петрограда Ларсин вносит первый денежный аванс. Найдя навстречу нуждам армии, он готов теперь же поставить интендантству тысячу тонн колбасы лучшего качества с уплатой половины в русских и половины в финских деньгах. Вот в общих чертах. И тот и другой считают, что, минуя Министерство снабжения, то есть говоря непосредственно с вами, они, короче, идут к цели. Господа Ларсен и Гензен были бы в восторге скрепить дружбу вещественными узами. Отвыкший от европейских форм разговора, генерал Янов испытывал душевное напряжение, глаза его налились кровью. «Я доложу главнокомандующему». Он озабочен, надо вам сказать, вопросом пополнения особого безотчетного секретного фонда. Ну да, да, суммы на контрразведку и так далее. Именно. Скажите этим господам откровенно, так сказать, в данном случае желательно, чтобы они пополнили секретный фонд исключительно американской или английской валютой. Мы, так сказать, договоримся, я, так сказать, приму без расписки и договоры оформим. Генерал Юденич так именно и выскажется, я уверен. Генерал Янов отдулся, вытачил шелковый платок, провел по усам и уже облегченно гаркнул. Эй, вдовчинка, слетай в буфет. Две бутылки шампанского и миндального печенья.